по утру местные кочевники явились снова сказитель с прищуренным глазом еще один старейшина из числа вчерашних и еще трое крепких взрослых внукеров сказитель беседовал с судеббеем интересовался куда они держат путь ничуть не удивившись тому что к стене предложил опытных проводников остальные гости все это время не отрываясь созерцали Олега и удалились, не издав ни звука. В середину такая экскурсия не понравилась, но повода возмутиться он не имел. На что обижаться, что заезжие чудаки во время переговоров в его сторону поглядывали? Так это вроде не оскорбление? Около полудня мимо стоянки прополз бесконечный обоз, затем потянулись стада. Однако расчетливый судебей не торопился срываться с места. Речная долина — это не степь, где опасность может грозить с любой стороны. Здесь направление только одно, и новое кочевье находится где-то далеко выше по течению. Посему надежнее не торопиться, бросая стада и добро почти без защиты, а задержаться недалеко от поселения местных жителей — избавляя их от соблазна оттяпать кусочек чужих сокровищ. От обоза отделился любовод, поклонился. Будь, — Здраво бедон. Он присел возле палатки воительницы. — Ну, как вы здесь? Все ли ладно? — И тебе здоровья, друже, кивнул Олег. — Мы здесь, как всегда, и ничего в нашей жизни не меняется уже целое лето. — Да, долго идем, — вздохнул купец. — Долго, — согласился Середин. Еще с месяц везти ему дорога продлится. — Месяц, не меньше, — крякнул ведун. — Осень уже наступит. — И то верно, осень. — Да, ну ладно, пойду я. — До встречи, дружи. — До встречи. Середин привстал, поклонившись другу, опустился обратно на потник. Хм, вот и поговорили. Не поздороваться, встретившись, любовод, естественно, не мог. Но и темы для общения уже давно исчерпались. Который месяц их жизнь являла собой однообразное перемещение, от стоянки до стоянки, не разрываемое никакими событиями. Может, хороший стол? Кувшин с вином и несколько часов свободного времени дали бы повод для долгого, обстоятельного интересного разговора. Но в походе накрыть стол было практически невозможно. Знатным угощением похвастаться не мог никто, да и уходить надолго от своего обоза новгородец не мог. Хозяйственная жилка купца не позволяла оставить добро без присмотра. «Скучно!» Выкатилась из палатки Роксолана, Скочила, выхватила шамшер, Лихо рванула воздух справа и слева, Вернула клинок в ножны. «Пойду полазаю, а ты лежи, малышка. Я сегодня так по мелким скалам попрыгаю, А вось кто привяжется, Голову срублю, все веселее». «Мне жалко!» Закинул руки за голову Середин. А он же первый начнет! — подмигнула девушка, и пружинящей походкой отправилась к скалам. — Неужели в здешних краях грибы не растут вовсе? — Да растут, растут, не беспокойся! Олег освободил левую руку, нащупал ладонь, присевшая рядом шаманки. — Хочешь, я их тебе найду? — Конечно, хочу, — встрепенулась Урга. — Ты, правда, можешь? — Могу. — Ну так пошли же, пошли. — Куда? Зачем? — приоткрыл один глаз Середин. — Мне тут знакомая на медне сказывала, что грибы великой пророческой богини с длинным именем на букву У растут под снегом. — Ну так чего ты тогда суетишься? — Будет снег, будут и грибы. — Откуда тут снег возьмется? — слабо возмутилась девушка. — Может, где-то все же так растут? — Так просто даже мухомора не найдешь. А снег будет? Горы впереди и осень. Зима и высота — это самая любимая для снега парочка. — К тебе опять приехали. — Кто? — Приподнялся на локте Сиренин. И правда, немного выше по берегу скакали два десятка садников в нарядных белых бурках с синим шитьем по краю. Бедон поднялся, расправил плечи и: "Роксолана права, все бока лежало, может и мне полазить". Отчего ты решила, что они явились именно ко мне? Шаманка промолчала. Ладно, сейчас узнаем. Все равно середину, как одному из командиров, надлежало встречать посланников. Мало ли какие вопросы возникнут, какие решения придется принимать, давать ответы, обещания. Руководство на такой случай должно собираться все вместе. Юный хан Судебей тоже успел подняться со своего ковра, отослал Нукеров за бочонком кумыса. От водопоя... Шагал, положив руку на меч, шабык. Гости спешились неподалеку, толкаясь и переглядываясь, подошли ближе. Большинство — молодые безусы ребята, но были среди кочевников и несколько взрослых воинов. Взгляды и тех, и других плотоядно ощупывали ведуна, его лицо, куцую бородку, глаза, плечи, невиданную в здешних краях и этом времени кривую саблю с рукоятью из бараньей кости. Они снова переглянулись, зашептались. Наконец выдвинули вперед воина со шрамом на подбородке и черными буденовскими усами. Следом шли двое мальчишек, лет четырнадцати, но уже с мечами на боку. — Здоровья вам, чужеземцы, и удачи в пути! — поклонился воин. Наш род пришел к вам с миром, добрым словом и подарком для белого царя. Не погнушайся нашим подножением в воплощение богини Дара-эхэ. Это был удар ниже пояса. Отказаться от подарка будет оскорбление, обида, вражда, война. Война с племенами, способными выставить вдвое больше бойцов нежели есть под рукой Олега, принять, признать себя воплощением богини и белым царем. Мальчишки выбежали вперед, кинули на землю отрез желтой ткани, раскрашенной бутонами чайных роз. Поверх нее выложили богатый матово-черный суконный чекмень со свободным рукавом примерно до локтя и вышитым золотой нитью по обшлагам и краям разреза. Рисунок сплетался в змейки, колечки, огибая точки с крохотными жемчужинами. Рядом легла шапка, похожая на феску, из каракуля и широкий кожаный пояс с золотыми накладками. — Искренне рад такой чести, уважаемые! — осторожно начал Середин. — Но достоин ли я ее? Ведь я не чувствую в себе... — Мощь богини Дараха, ее мудрости, и никак не могу носить звание царя. — Вы ошибаетесь. Пророчество говорит не обо мне. — Мы уважаем твою скромность, белый царь. Прими, сей дар в знак нашей дружбы и почтения, — склонил голову воин. — Как тебя зовут, друг мой? — поинтересовался Олег. Бэйджб -бе Белый Царь. Не называй меня белым царем, и мы сохраним дружбу с тобой и твоим родом до тех пор, пока дети будут помнить наши имена. Рад слышать это, почтеннейший. Заверяю тебя в своей дружбе и преданности. Гости низко склонив головы, отступили, вернулись к лошадям и взяв с места в карьер. Усвистали вверх по реке. — Тебе придется надеть это, хан Волка, — извиняющимся тоном сказал Сюдебей. — Дар дружбы. Этот чекмень на твоих плечах заменит сотню воинов. С ним мы будем считаться друзьями здешних кочевий, без него — врагами. — Я понимаю, хан, — присел возле подарка Середин. И оскорблять местных жителей не собираюсь. Хорошо, хоть он мне по размеру. Сапог не принесли, — буркнул Чабык. Боялись не угадать. Но я все равно никакой не царь и не богиня, — предупредил ведун. Пусть ищут себе другого идола, не в цвете кожи счастья. Но все же, хан Волка! От единого твоего слова зависит то, появятся у нас лишние шестьдесят сотен или нет, напомнил судьба им. Чабык, мы с тобой уже полтора года вместе, — воззвал кочевнику Олег. Ну, хоть ты скажи, Ну нет во мне ничего ни божественного, ни царского. Ты вершил деяния, удивительные для простого смертного посланник. Посему и поселил в наших сердцах веру в происхождение свое. Но это же были мелочи. Несколько мелких стычек, сотня на сотню, до да пару крепостей развалили, и все. Неужели это правда? — скинул брови степняк. — Хан Волка одолел две крепости? — Две булгарские крепости, — охотно подтвердил кочевник. И числом малым одолел ворога в пятеро большего. «Белый царь!» — ударил себя кулаком в грудь судьбей. «Пророчество верно! Воистину, ты, белый царь, хан Волка! Но доселе не знал о своем предназначении!» «Ты-то перестань, елки-палки!» — возмутился Середин. «Не смейте меня так называть! Чабык! Но ведь к вам я пришел с юга!» «Память моя, но неча слаба стала», — хитро прищурился кочевник, — «не то, что в детстве».